Глава 13. Казак без коня, что птица без крыльев. На Дону резвых коней всегда табуны пасутся, да Дон далеко. Москва вроде чужая стала. Не сам царь Белый, видно, писал ту бумагу. О бояре ближние, поговоря, приговорили ему, и он приложил свою царскую руку. Так думал атаман, возвращаясь домой. Снял саблю булатную, кафтан голубой, шапку бобровую с малиновым верхом, бросил на подоконник, а сам повалился на лавку. Левка спросил со страхом атамана. — Беда! Беда! Опала царская! Обступя атамана, поджидавшие его казаки поникли головами. Дьяк, видно. «Наклепал царю», — сказала Фонька-борода. «Дьяк Гришка сам поплатился. Бояре нас и говорили Что скажешь, атаман?» Но атаман молчал. Глаза его горели гневом. Перед его глазами не Москва была, а лежали степи вольные. Раздолье казацкое волной морской играет на дону. Кони храпят. Свистят клинки булатные. Вот жизнь там, на Дону. Султану ли отнять ту жизнь? Царю или хану крымскому? Нет. Что сабли острый взял казак, того за даром он не отдаст. Старой лежал на лавке от злости бледной. — На Дон бежать, — сказала Фонька-борода. — На Дон. Так, мол, и так. Донские казаки до да атаманы. Лошадей гнали мы днем и ночью, не мешкой нигде ни часу, Чтобы государю о турских послах Все было ведомо. Про Астрахань, про Крым да Дон. И те наши кони пали. Мы не давали себе нигде покою, И везде от татар в степях ехали С великим страхованием. Пишмя шли, на горбу своем седла несли а отписку к царю на Москву довезли в цели. А ныне живем на Москве, оговоренные боярами, не видя очей государевых, помираем голодной смертью. А государь отказал нам в жаловании. Велел поставить в Белый город на двор. Вот тогда. До пристава велел поставить. То вам не люба, крикнул атаман. Ой, казаки, пожаловал царь. На Дон бежать, пока не поздно, рассудил Тимошка Яковлев. Не мириться же нам с татарами да турками. Гулять пойдем, ищи свищи. И мне поди висеть на перекладине, сказала Ульяна и пригорюнилась. Ивашка Амельянов призадумался, потом сказал Нам, казакам. Так думку я держу, надо бежать на дон. Подняли мы за здравие царя большую чарку. Хватили горе нечего сказать. Головушки спасать пора нам. Все казаки поднялись, кафтаны застегнули, шапки схватили. Вскочил, словно пьяный атаман старой, бледной, обуянной злобой. Откинул голову и, сверкнув глазами, крикнул. — Да, на дон собрались казаки. — выхватил клинок, блеснул им над головами удалыми. — Меня покинуть захотели? — Нет, казаки. На дон я повезу только ваши головы. Дон мне простит. Сабля моя не выдаст. — К царю пришли? — К царю, — робко отвечали казаки. — Так дожидай указ царя. Дон нас не примет таких дурных без царского ответа. Мы есть послы к царю, от Дона, всех казаков и атаманов. Послы же нашлись, мы дел не распутали, а надобно распутать. Дождемся повеления царского. И казаки сказали, Быть, по-твоему, как сказываешь, ежели казнит нас царь, Ты будешь за нас ответчик перед Богом и войсковым кругом. Распутывай. А может, ныне на Москве поляки Сигизмунда Крамолу развели и плотни свои через бояр плутуют? Стихая в гневе, атаман-старой вложил саблю в ножны. «Ждать будем пристава», — сказал он твердо. И словно в лихой час, сказал он это, разом распахнулась дверь, и на пороге, смущенно оглядевшись, остановился пристав. Шапку не снял. — Со мной пойдете, — сказал он. — По повелению царя вы в Белом городе сядете под стражу. — Видали казаки, — сказал Иваш Камильянов. — Царева ласка. — Молчи, — сказал старой. Язык отхватит. — Царь, может, и не велел? — Велел, — поправил атамана пристав. — Живее собирайтесь. второй оделся, пригладил бороду и вышел первый. Ульяна проводила атамана страдальческим нежным взглядом. За атаманом вышли все остальные. Левка Карпов бросил на ходу. — За царем тюрьма не пропадет то место вечно свято. Атаман сказал, — Открой-ка сене, пристав и забери под стражу перебежчика Азовского, Салтанаша. Опрос учините, уже он вам расскажет. Пристав вывел перебежчика. — Ну что ж, — сказал старой бодрясь, — ни пуха, ни пера пошли и зашагала легкая донская станица к белому городу под замок. Ульяна выглянула в окошко, упала на казачью рухлядишку, оставшуюся в ее тереме, и горько зарыдала.